Теперь Шолохов ездил по заграницам постоянно, и возвращаясь едва успевал поспевать на новые свои кинопремьеры или очередные чествования или встречи с Генсеком. Весной 60-го супруги Шолоховы с двумя младшими детьми вновь в Дании, Норвегии и Швеции, а зимой под конец года в Лондоне там и встретили Новый год. В январе 61-го он в Италии, а оттуда опять Карагону в Париж поспел вернуться к тому великому дню, когда 12 апреля 61 года Юрий Гагарин совершил свой немыслимый рывок в космос, разом будто бы вознеся на совсем иные рубежи и всю советскую Россию, и хотя бы отчасти оправдав все те муки, что пришлось претерпеть народу в минувшие десятилетия. 29 апреля вышла на советские экраны третья серия фильма «Поднятая целина», а в день главного государственного праздника, 7 ноября того же года, по центральному телевидению был показан новый фильм по шолоховскому рассказу «Нахаленок» режиссера Евгения Карелова, причем с подачи Шолохова одну из ролей в фильме сыграла Эмма Цесарская. Володя Семенов, сыгравший того самого «Нахаленка», а вернее сказать, отчасти самого Шолохова, маленького Миньку, 8 ноября стал известным всей стране. Несмотря на диагноз, поставленный в том году Шолохову врачами хронический гепатит и общий атеросклероз с преимущественным поражением сосудов мозга и аорты, он продолжал курсировать между московскими съездами, казахстанскими охотами и приемом очередных гостей в Вешинской. В январе 1962-го он отбыл в Финляндию, в феврале был в Швеции, в апреле со всей семьей опять в Англии, где проехал Манчестер, Ланкастер, Ливерпуль, Быть может, в небесных канцеляриях есть фотография, где Шолохов прогуливается по улочке Ливерпуля, а мимо идут, заглядывая в кадр Леннон и товарища, которым остался один шаг до мировой славы. Впрочем, в тот же заезд он обедал в Лондоне в компании со знаменитейшим британским драматургом Джоном Пристли, знаменитейшим английским романистом, бывшим сотрудником британской разведки Грэмом Грином и Эсландой Робсом, ученым-этнографом, женой певца Поля Робсона и борцом за права чернокожих. Это фото на четверых имело бы не меньший исторический смысл, но, кажется, и его нет. В июле 62-го под Вешинской на хуторе Ерик начались съемки фильма «Когда казаки плачут» по Шолоховскому рассказу о колчаке, крапиве и прочем. Шолоховская неумолимая рука назначила на главную роль в эту картину Эмму Цесарскую, а композиторам велела поставить Ивана Дзержинского. Режиссуру и сценарий доверили дебютанту, 35-летнему актеру Евгению Моргунову, ранее сыгравшему эпизодическую роль толстого немца в «Судьбе человека» и мелькнувшему в эпизоде «Нахаленка». 17 декабря Шолохов, в числе нескольких иных писателей, был у Хрущева на даче под Гагрой. В тот день он впервые увидел Александра Солженицына, 44-летнего начинающего писателя, Только что в декабрьском номере «Нового мира» был опубликован его рассказ «Один день Ивана Денисовича», разом сделавший новичка знаменитым. А о Солженицыне Шолохов еще не успел сложить четкого мнения и показать, чьи с оценкой не торопился. Однако сам факт публикации рассказа, где в качестве главного героя выступал заключенный, посчитал, безусловно, полезным и важным. Три дня спустя Шолохову в станицу Вешенскую пришло заказное письмо, с обратным уведомлением «Место отправки – Рязань». Глубоко уважаемый Михаил Александрович, я очень сожалею, что вся обстановка встречи 17 декабря совершенно для меня необычная, и то обстоятельство, что как раз перед вами я был представлен Никите Сергеевичу, помешали мне выразить мое неизменное чувство, как высоко я ценю автора «Бессмертного тихого дона». От души хочется пожелать вам успешного труда и для того прежде всего здоровья. Ваш А. Солженицын. Шолохов встречал на своем веку уже даже не сотни, а тысячи литераторов, и не мог не отметить, какой хваткий паренек. Меликом встретились, а он тут же отписался, чтобы зафиксировать, что я был. Вот мой адрес. Пишите, если что, и не хворайте. 8 января 1963 года по-домашнему короткометражку, когда казаки плачут, представят в доме культуры станицы Вешинской. Шолохов с Марией Петровной от души посмеются, обнимут Моргунова, и ну и цесарскую, пышную, белозубую, все еще красивую, тоже обнимут и посидят все вместе вечером у Шолоховых дома. Отшумели бури молодые. Знала ли Мария Петровна, что когда художник Вирийский начал готовиться к созданию классических иллюстраций к роману Тихий Дон, Шолохов сказал ему прямым текстом «Пиши Аксинью с Цесарской». В следующем году Эмма Цесарская сыграет свою последнюю роль и уйдет из кинематографа. В июле у Шолохова гостил известный финский писатель Марти Ларни. Потом он расскажет «Это незабываемые для меня дни, он великолепный человек, его широта души, его юмор, его обаяние удивительно. Всегда существует круг людей, которые при жизни гения признают его гениальность». Если бы даже мне никогда не довелось лично встретиться с Михаилом Шолоховым, я все равно почитал бы в нем великого писателя нашей эпохи, произведения которого уже сейчас несут на себе печать живой классики. Тогда же случился веселый казус. Явился по партийным делам в Ростов-на-Дону крупнейший партийный чиновник Николай Подгорный, член Политбюро, до недавнего времени первый секретарь ЦК КП Украины, а теперь с июня секретарь ЦК КПСС, Вертикально вознесся, мог втайне метить в генсеке. Вел крупное региональное собрание, и, как положено новой метле, мел во все стороны, без пощады разнося в пух и прах местное руководство, не слишком ретиво выполняющее директивы ЦК. В президиуме невозмутимо сидел Шолохов. Быть может, он был с легкого похмелья, быть может, вид его подгорному показался слишком независимым, быть может, он наливал себе воды из графина, не осознав важности момента, Как бы то ни было, с разгону Подгорный обрушился и на писателя. «Кстати, товарищ Шолохов, дела у нас очень плохи не только на тех направлениях, что были обозначены. Но ну, и в литературном хозяйстве тоже не все в порядке. Нет у нас писателей уровня Горького, и порядка нет поэтому». Менее всего Подгорный ожидал, что Шолохов ему тут же ответить. «Ну и вы, Николай Викторович, не обижайтесь», — сказал он с легкой усмешкой, прячущейся в усах, — «Нет среди вас в руководстве Ленина, поэтому и дела у вас так идут». Зал онемел, но Шолохов еще не закончил. «Слышал, что вы были директором пищевого института», — спросил он, строго глядя на Подгорного, тот, не находя слов, не веря ушам своим и часто смаргивая, смотрел на Шолохова. «И мне рассказывали, вы, как директор пищевого института, уху хорошо готовите», — продолжил Шолохов, не дождавшись ответа. «Так вы совершенствуете свое ремесло, готовьте уху». А в литературе мы сами разберемся. Подгорному стало плохо в самом буквальном смысле. Выбежали помощники и подруги повели 60-летнего партийного управленца за кулисы. Нисколько не озадаченный этим обстоятельством Шолохов продолжил. Видите, товарищи, чуточку правды сказал представитель руководства страны, а ему уже плохо, а если всерьез поговорить, то и вовсе не дай бог умрет. В августе 63-го Шолоховы семьей снова разъезжали по Европе. Мария Петровна поняла это, ко всему прочему, защита от запойного пьянства. Непрестанно перемещаясь, ее муж спасал, казалось бы, уже загубленное здоровье и продлевал жизнь. И вот Франция, Орлеан, Клери, Блуа, Мабуас, Шамон, Тур, Самюр, Анжер, Нант, Сен-Назер, Ля-Боль, Круазик, Шатебриан, Лаваль, Леман... В Париже поднялись на самый верх Нотр-Дам-де-Пари. Лондон, музей восковых фигур Мадам Тюссо, Гайд-парк, Дания, Норвегия, Германия и снова Швеция. Он словно бы приучал шведов к мысли «Вы мне неизбежно отдадите причитающиеся». В начале октября к Шолоховым нагрянули в гости знаменитый английский писатель Чарльз Перси Сноу с женой, тоже литератором Памелой Джонсон. Уже в Москве Памела поделилась. «Встретить Шолохова, этого великого человека, на его родной почве было одним из знаменательных событий моей жизни. Он поразительный человек с поразительным лицом. Я пристально глядела на него, и мне казалось, что его лицо высечено из серебра». Вернувшись в Англию в интервью газете «Обсервер», Снова вспомнит историю своего знакомства с Тихим Доном. Впервые я прочел этот роман более 30 лет назад. Затем я перечитывал его во время войны. В этом году я читал его там, где течет Дон, то есть в тех местах, где развертывается действие романа. Здесь я с особой уверенностью больше, чем когда-либо раньше, почувствовал, что это произведение – шедевр. Для меня это лучший роман целого поколения не только в России, но и во всем мире. В феврале 64 Шолохов в Финляндии, а в мае в ГДР. В Германии он не бывал с 1930 -го года. За 17 лет, с 47 книги Шолохова в ГДР разошлись тиражом в 1 миллион 175 тысяч экземпляров. Готовилось к выходу собрания его сочинений в восьми томах. В том же 64-м закончилось длившееся два года издание восьмитомника Шолохова в Болгарии. Этот классический восьмитомный расклад потом будет неоднократно воспроизведен и на русском, и на других языках. Первый том «Донские рассказы», четыре последующих «Тихий дон», шестой и седьмой «Поднятая целина», в восьмой «Они сражались за родину и судьба человека». «Много или мало?» Хватило на то, чтобы обогатить человечество. 9 октября состоялась премьера очередного киношедевра. Режиссер Владимир Фетин снял по рассказам «Шибалкова семя» и «Родинка» фильм «Донская повесть». В главных ролях снялись Евгений Леонов и Людмила Чурсина. Фильм занял седьмое место в кинопрокате, его посмотрели за год 31 миллион 800 тысяч зрителей. Совокупный тираж шолоховских книг на русском языке составил к 1965 году 37 миллионов 335 тысяч экземпляров. Еще 3 миллиона 145 тысяч экземпляров вышло на языках народов СССР. Сосчитать шолоховские тиражи на других языках было едва ли возможно. Многие издания, как мы помним, выходили подпольным, кустарным, контрабандным образом. Часть издательств вообще не обозначала тиражи в счет не шли масштабные издания в периодике, как мы помним тихий Дон вышел во французской «Юманите», имевший тираж 600 тысяч экземпляров, и это не единственный подобный пример. Так или иначе, счет мировых тиражей Шолохова вышел на миллионы. В течение нескольких лет с 1963 по 1966 советское руководство, чтобы хотя бы для себя разобраться, внимательно изучало читательские интересы жителей Советской России – Исследование на эту тему было организовано ЦК ВЛКСМ, Министерством культуры СССР, Государственной библиотекой СССР имени В. Ленина и Ленинградским государственным институтом культуры имени Крупской. Была избрана группа читателей, городские рабочие 16-28 лет. Основным методом изучения служил анкетный опрос, дополнительным учет спроса на абонементе массовых библиотек. Опрос проводился в 52 городах 24 областей краев и автономных республик РСФСР. Первое место среди всех советских писателей безоговорочно занял Шолохов. Он оказался популярнее не только самых знаменитых своих современников Германа, Гранина, Каверина, Катаева, Леонова, Паустовского, Полевого, Рыбакова, Симонова, Иренбурга но и безусловных классиков Горького, Алексея Толстого, Серафимовича или Шолоховских в свое время соперников, не дотянувших до статуса классиков в лице Федора Гладкова ушел в 58-м, Панферова в 60-м, Всеволода Иванова в 63-м. Шолохов был популярнее даже фантаста Александра Беляева. Следом научно-исследовательским отделом библиотека ведения ГБЛ» Было проведено изучение читательских интересов по нескольким категориям, в числе которых жители советского села, рабочие и инженеры, сельские старшеклассники, старшеклассники города. Сбор материала охватил 33 области РСФСР и 8 союзных республик. Группа жителей советского села распределила по мере снижения читательские приоритеты так «Шолохов», «Симонов», «Н. Островский», «Фадеев», «Горький». Первые два места занимали на какой-то момент антагонисты, но читатели о том не догадывались, любили в захлеб обоих. Группа Рабочие и инженеры определила почитаемых авторов в следующем порядке: Шолухов, Горький, Симонов, Фадеев, А. Толстой, Н. Островский, Поустовский. Если, соответственно, брать только здравствовавших, получалась тройка Шолухов-Симонов-Поустовский. Первую пятерку предпочтений сельских старшеклассников составили Шолохов Н. Островский, Гранин, Фадеев, Симонов. Если брать здравствующих на тот момент, первая тройка выглядела так, Шолохов, Гранин, Симонов. Читательские интересы городских старшеклассников распределились следующим образом. Шолохов, Симонов, Горький, Фадеев, Гранин, Островский, а Толстой, Беляев, Герман, Паустовский – Здесь из числа современников получалась пятерка Шолохов-Симонов-Гранин-Герман-Паустовский. Шолохов был неоспорим. Советская страна вырвалась в космос. Гражданская война случилась более 40 лет назад. Коллективизация за 35 лет до того. Уже публиковались оттепельные шестидесятники, но соперничать с ним, оставшимся, казалось бы, где-то в прошлой эпохе, не мог никто. В почти соразмерной степени у Шолохова читали все им написанное. Три романа, донские рассказы, повесть «Путь, дороженька», «Судьбу человека». «Тихий Дон» всегда был востребован несколько больше, но в Шолоховском случае точно не приходилось говорить о парадоксе, например, Кавирина, когда его два капитана брались в библиотеке несравненно чаще всего остального. «У Шолохова миллионы людей читали все, отстаивая длинную очередь библиотечного ожидания, и когда заканчивалось, тут же начинали теребить библиотекарей или писать в издательство, а то и ему самому, а над чем работаете? Михаил Александрович, пожалуйста, ждем продолжения». К середине 60-х точка зрения о несоразмерности качества текстов Шолохова ни в советской России, ни за ее пределами даже складываться не начала. Напротив, с завидным постоянством поступали новости нового толка. 14 января 1965 в Токийском театре Мингуэй великий японский режиссер Уна Дзюкити поставил спектакль «Поднятая целина». Это была сверхуспешная постановка. В Токио и по всем крупнейшим городам страны «Поднятую целину» При аншлагах показали более 300 раз. В октябре 64 Хрущева сместили с должности. Страну возглавил давний шолоховский знакомый Леонид Ильич Брежнев. Шолоховскому положению и статусу ничто уже не могло повредить. Скоро новый руководитель страны подарит писателю чешскую винтовку с оптическим прицелом. На ложе будет написано «Другу М. Шолохову Л. Брежнев». Леонид Ильич продолжил начатое еще Сталином. 31 января 1965 Министерство высшего образования внесло предложение выдвинуть Шолухова на Нобелевскую премию мира. ЦК КПСС вынес это предложение на утверждение президиума ЦК. 60-летний юбилей Шолухова отмечался как государственный праздник. Радиопередачи, посвященные ему, шли по центральному радио с 21 по 24 мая. Юбиляры наградили орденом Ленина и медалью «20 лет победы в Великой Отечественной войне», присвоили ему звание почетного доктора филологических наук. На Верхнем Дону, помимо колхоза имени Шолохова, появились еще совхозы «Тихий Дон» и «Поднятая Целина». Юбилейный вечер прошел в колонном зале Дома Союзов, куда прибыли литературные и боевые генералы. Второй вечер состоялся в Ростове-на-Дону, Переживший зимой 1964-го микроинсульт, юбиляр, насколько мог, терпеливо переносил происходящее. Виктор Мерешко, будущий знаменитый артист, режиссер, кинодраматург, а тогда молодой человек, 28 лет, примчался в Ростов, чтобы ровно посередине торжеств перехватить писателей и взять у него интервью для журнала «Советский экран». Узнал, что Шолохов – Остановился в гостинице «Московская» напротив обгома партии. Мирешка предупредили, надо успеть поймать писателя рано утром, всю ночь гуляли, а с утра наверняка отправятся на так называемый «Левбердон», левый берег Дона, поправлять свое здоровье. К восьми утра Мирешка уже явился в гостиницу. Номер Шолохова был на третьем этаже. Мирешка вспоминал, «Винегретом закуской пахло очень крепко». Там в фойе уже много людей стояло, прослышав, что Шолохов здесь горожане явились посмотреть на живого классика, может, руку пожать или попросить чего, или просто увидеть и запомнить. Наконец зашептали «идет, идет по коридору». Шолохов неспешно двигался в окружении обкомовских людей. «Я раздвигаю впереди стоящих», — рассказывал Мережко. «Подхожу и говорю «Здравствуйте, Михаил Александрович», — он удивленно на меня смотрит. «Я студент в ГИК, мне нужно взять у вас интервью, как вы относитесь к экранизациям своих фильмов». Он меня отодвигает тихонько и пошел вниз. Меряшка был молот и упрям, поэтому сбежал по другой лестнице этажом ниже и снова там встретил неспешно идущего Шолохова. И опять с того же места. «Здравствуйте, Михаил Александрович, я студент в ГИКа». Шолохов его отодвинул и двинулся своим путем. Меряшка рванул на первый этаж и снова встал на пути. Вспоминал. Шолохов уже смотрит на меня, как на наваждение. Я говорю, вот у меня листочек, напишите. Привет читателям советского экрана М. Шолохов. Мне сказали, что если вы мне напишите на листке привет читателям, то обратный билет оплатит не в плацкартном вагоне, а в купе. Шолохов чуть хрипло позвал его. Поди сюда, сыночек». Счастливый Мережка подбежал, протиснувшись мишапкомовских. «Иди ближе», — попросил Шолохов. «Ухо дай». Мережка наклонил ухо. «Иди нахуй» тепло прошептал писатель, и пошел дальше. Третий юбилейный вечер Шолохова состоялся во дворце культуры станицы Вешинской, четвертый дома со всей дорогой роднёй. В июле Шолохов писал Брежневу. Недавно в Москве был вице-президент Нобелевского комитета. В разговоре в Союзе писателей он дал понять, что в этом году Нобелевский комитет, очевидно, будет обсуждать мою кандидатуру. После отказа Жана Поля Сартера в прошлом году получить Нобелевскую премию со ссылкой на то, что Нобелевский комитет не объективен в оценках и что он, этот комитет, в частности, давно должен был присудить Нобелевскую премию Шолухову, приезд вице-президента нельзя оценить иначе как разведку. На всякий случай мне хотелось бы знать, как президиум ЦК КПСС отнесется к тому, если эта премия будет, вопреки классовым убеждениям шведского комитета, «Присуждена мне и что мой ЦК мне посоветует?» «Премии обычно присуждаются в октябре, но уже до этого мне хотелось бы быть в курсе вашего отношения к затронутому вопросу». Аппарат ЦК прислал письмо на рассмотрение в отдел культуры, те написали «Отдел культуры считает, что присуждение Нобелевской премии в области литературы товарищу М.А. Шолохову было бы справедливым признанием со стороны Нобелевского комитета» мирового значения творчества выдающегося советского писателя. В связи с этим отдел не видит основания отказываться от премии, если она будет присуждена. Брежнев поставил резолюцию согласиться с предложением. В этот раз на Нобелевскую премию Шолохова выдвинул шведский поэт Эрик Бломберг, увы, не заставший результата выдвижения, у умер 8 апреля 1965 года, Весть о получении Нобелевской премии Шолохова в станице Вешенской не застала. Он охотился в Казахстане на озере Жултырколь в 300 километрах от Уральска. Телефонной связи с Шолоховым не было. За ним послали самолет Ан-2 «Кукурузник». Вместе с летчиком летел секретарь Уральского обкома. Когда увидели на берегу палаточный бивуак, летчик не поверил, что знаменитый писатель и депутат Верховного Совета живет в палатке. Получив известие, Шолохов уже успел сходить на охоту и на вечерний заре сбил дуплетом двух гусей. Совершая перелет уже из Ростова на Босковский аэродром, он увидел в иллюминатор, что пропеллеры перестали крутиться, у самолета отказал двигатель. Брел, сдирая руки сквозь дебри безумной и бешеной этой жизни, и вот накануне величайшего триумфа пришлось обрушиться на свою Донскую землю. Шолухов, заметили, тогда остался неизъяснимо спокоен. Не дотянув до асфальтированной полосы, самолет с отказавшим двигателем умудрились посадить, все выжили. В Стокгольм поехали всей семьей: Мария Петровна, Светлана, Александр, Михаил, Мария и Юра Лукин, друг дорогой, и завод отделом культуры ЦК и переводчика кинооператор. Заказали Шолухову фраг, у него не было, дамам вечерние туалеты. Накануне получения премии 7 декабря он дал интервью местной прессе. Что вы будете делать с деньгами? Поеду в Австралию и не буду давать никаких интервью. Если ваши произведения проданы тиражом в 42 миллиона, то можно ли стать капиталистом? Если бы советская власть допустила, чтобы я стал капиталистом, я приехал бы сюда к вам на собственной прогулочной яхте. Вечером 10 декабря 1965 года в Большом концертном зале Стокгольмской ратуши король Швеции Густав VI Адольф вручил Шолохову главную литературную премию мира в знак признания художественной силы и честности, который он проявил в своей донской эпопее об исторических фазах жизни русского народа. Порой пишут, что Шолохов не поклонился королю, это не так, он был заметно ниже монарха и только обозначил поклон. Телетрансляция из стокгольмской ратуши велась на 13 стран Европы. В своей Нобелевской речи Шолохов сказал, «Человечество не раздроблено на сон одиночек, индивидуумов, плавающих как бы в состоянии невесомости, подобно космонавтам, вышедшим за пределы земного притяжения. Мы живем на земле, подчиняемся земным законам, И, как говорится в Евангелии, дню нашему давлеет злоба его, его заботы и требования, его надежды на лучшее завтра. Гигантские слои населения Земли, движимы едиными стремлениями, живут общими интересами, в гораздо большей степени объединяющими их, нежели разъединяющими. Это люди труда, те, кто своими руками и мозгом создает все. Я принадлежу к числу тех писателей, которые видят для себя – «высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером трудовому народу». После бесчетных интервью, нескончаемых поздравлений и череды торжеств 24 декабря Шолоховы вернулись московским поездом в Миллерова, к той площади, откуда Мелехов отбывал на фронт и куда Давыдов довез свою варюху. Все его счета судьбе были оплачены. Главная проза – Написалось «Дети выросли, враги сгинули, кроме жизни ничего не оставалось».